Глава 36 Прошло еще несколько дней, Феникс еще раз побывал на допросе. Теперь зачем-то расспрашивали о его семье, методах воспитания, обучения, а не о технических характеристиках оружия или кораблей. Между перерывами в допросах Старк сообщил своим людям план побега, так как еще раз побывал в кресле. Когда его спросили, зачем он это делает, капитан ответил, что приучает охранников к своей персоне. Надо сказать, что на сей раз у него была по-настоящему реальная возможность освободиться от ошейника. Охранник допустил оплошность и освободил руку Старка прежде, чем защёлкнул ошейник. Но это было бы именно освобождением от ошейника, а не побегом. Корабль с продовольствием всё ещё не прибыл, а те два шаттла, что стояли в шлюзовых отсеках, ни на что не годились. Совершить побег на них было нереально. До прибытия грузовика оставалось три дня. «Сэр, вы что-то задумали, да?» С надеждой спросил лейтенант во время обеда в столовой. Солдаты внимательно прислушались к разговору своих офицеров. «Побег, Тед, я же тебе говорил!» «Признаться, я не придал тогда вашим словам большого значения, сэр!» Потупился лейтенант, вспоминая состояние командира, когда тот, по минутно прерываясь, чтобы отдышаться, рассказывал о плане побега. «Понимаю. Да и сейчас сказать откровенно шансов мало. Один из тысячи, если не меньше. Но ведь есть. есть!» и Старк повторил свой план второй раз, попутно делая дополнения. «Ну, а теперь мне нужно еще раз там побывать. Я не все приметил!» «В кресле?» – удивились бойцы. Старк лишь кивнул. Вставая со скамьи, он по близости бугая покрупнее и, проходя мимо, опрокинул поднос со остатками бурды, что им выдавали вместо пищи ему на спину, украшенную номером 3617. «Извините!» – стушевался Феникс, собирая с плеч здоровяка комочки пищи. «Извинениями, ты не отделаешься, криворукий!» – встал здоровяк. Оскорблённый он хотел раза два заехать к криворукому для острастки, но тот неожиданно увернулся, и бугай сам получил два удара по печени. Здоровяк взрывел от бешенства и бросился на обидчика, что и нужно было Фениксу. Началась настоящая драка, а значит охрана вынуждена была вмешаться. Так и случилось. Три дня прошли. «И сегодня должен прийти транспорт». Феникс неотрывно следил за часами, будто силой воли мог ускорить время. Вдруг услышал топот шагов. Охранники, Гулкие удары их ботинок было трудно спутать с чем-либо. «Заключённые 11.20, на выход!» «Но сегодня не моя очередь. Мне только завтра!» С неподдельным возмущением сказал Старк. Очередь действительно была не его. Он понял, что эти двое пришли именно за ним, чтобы увести на допрос. Именно сегодня, когда всё должно было решиться. Требовалось на ходу перекраивать план, и Старк будто в неподдельном ужасе, который было не так сложно изобразить, зная, что тебя ожидает, забился в дальний угол камеры. «Нет никакой очереди, заключенный! Живо на выход!» Охранники зашли в камеру, огрели Старка дубинками и выволокли наружу. «Проклятие!» – взревел про себя Старк. План рушился на глазах. «После допроса он никакой, и тогда следующего шанса придется ждать еще полгода». Но будут ли они живы к этому времени? И не сорвется ли что-нибудь в следующий раз, как сейчас? Но вырваться не было никаких сил, и Старка усадили в кресло, вкололи очередную дозу сыворотки правды и начали допрос. «Сколько времени?» – первое, что спросил Феникс после того, как очнулся на своей койке. Тело нещадно ломило и жгло, казалось, еще немножко, и что-то внутри оборвется. Так внутри было все ломко и натянуто. Док назвал это ломкой. «Половина пятого», – ответил Рудольф. «Ночи?» дня. Ох, попытался перевернуться на спину Старк. Времени совсем нет. Может быть, чтобы ты там не задумал, это сможет сделать кто-то за тебя. «Все может быть. Но есть какое-то но, не так ли? Да, никто из них там не был и не знает. И я там был, проронил Рудольф. Извини, но ты несколько староват. Понимаю. Времени умолимо продолжила свой бег. Вот уже на табло высветилось 17.00, а как знал Феникс, истязание креслом продолжается около часа. В камере собрались почти все флебустьеры. — Как вы, сэр? — Хреново, лейтенант! — Может быть, кто-нибудь из нас? — Я уже думал об этом, но нет. Это смог бы сделать только я. — Дайте-ка я кое-что попробую, — произнес Жюльен взводный док. — Перевернитесь на спину, капитан. Старку помогли перевернуться, и доктор принялся за дело. Под его руками Феникс рычал от боли, но Жюльен мял мышцы капитана без всякой пощады. Продолжался этот садистский массаж минут пятнадцать. «Ну как, капитан, вам лучше?» «Немного, док». Старк действительно смог самостоятельно двигать конечностями, не боясь, что они отвалятся, хотя двигаться было по-прежнему больно. «Помогите мне встать!» «Вы все-таки решили пойти до конца, сэр?» «Да, и времени на это все меньше. В конце концов, мы ничем не рискуем». С помощью своих солдат Феникс спустился на нижний ярус, туда, где находились игровые площадки. Отыскав нужного персонажа, он было направился туда, чтобы начать притворять свой план, но был остановлен лейтенантом. «Сэр, может быть мы устроим потасовку между собой?» «Нет». «Почему?» «Ты инстинктивно будешь жалеть меня, движения будут неестественными. Это может насторожить охранников. Тем более, что они знают о нас. Мы ведь постоянно ходим толпой, так что все должно быть естественно». «Понимаю». «Удачи, сэр!» «Спасибо, Тед! Она мне ох, как сильно сегодня пригодится!» Феникс, лишившись поддержки, расправил плечи и как можно тверже с гордо вскинутой головой пошел к чесоточнику. Хотя боль его подводила, делая шаги корявыми, тем не менее он дошел до своей цели и, толкнув заключенного кулаком, произнес «Привет, Чесун!» «Чего надо?» – зло обернулся тот. «Пришел попросить прощения!» «За что?» «За это!» С этими словами Старк со всей силы ударил часоточника прямо в нос, разбив его до крови. Противник взревел и набросился на своего обидчика, не думая о последствиях, не в силах снести такое оскорбление перед своими людьми даже под страхом кресла. На новые выпады Феникса не хватило, он лишь оборонялся, отбивая серьезные удары, способные нанести ему увечья. «Я убью тебя, сволочь!» Орал Чесоточник в очередной раз мощным ударом валя своего противника на пол, но тот умудрялся вставать. С улыбкой Старк услышал ругань охранников, пробивающихся сквозь традиционно собравшуюся толпу зевак. Что ж, по крайней мере здесь его план сработал как надо. Но вот удастся ли его довести до конца, в этом он сомневался.